Тимур. Всю эту неделю я на радость инструкторам не просто ходил на все их занятия, но ещё и выкладывался там по полной. Даже на пробежках, которые прежде игнорил. «С чего ты вдруг решил заняться бегом?» — спрашивал меня инструктор. «На глупые вопросы я не отвечаю. Да и что то ответишь? Я сам не знал, нафиг мне всё это, с чего я так бешусь. Зачем рву жилы, будто на чемпионат мира готовлюсь? Почему не могу просто забить на всё?» Понятно, что это из-за неё. Только почему так? Нет, сначала ни о чём таком я даже не думал и мысли не допускал. Мы просто на этих её занятиях трепались о жизни, и мне было интересно. Одно то, как она сюда попала, уже история на сотку. Да и помимо этого, с ней ни разу не было скучно. Хотя тут и не в скуке дело. А... да не знаю в чём. Мне почему-то рядом с ней было приятно. Я чувствовал какой-то интерес, азарт, лёгкое волнение. Наверное, поэтому изначально я и таскался на эти занятия. Ещё и ждал, на время смотрел постоянно. Ух, только через три часа к ней, через полтора, через двадцать минут. Вот тогда и надо было спохватиться. Да хотя бы задуматься, какого чёрта я отсчитываю часы, с чего меня вообще так тянет туда, Ну или нафига я попёрся в библиотеку, взял Садклифа и Голдинга и обе эти книги прочитал, как будто делать мне больше нечего. А всё почему? Потому что она сказала, что ей они понравились. Мне, кстати, тоже. Но не в этом дело. Я все эти дни думала о том, что она говорила, что она делала, думал о ней. Иногда даже ловил себя на том, что завис, и сам себе улыбаюсь. Это я вдруг вспоминал что-нибудь про неё. Только я не понимал, почему не отдавал отчёта, пока на последнем занятии... Я даже не знаю, что тогда произошло из чего вдруг. Мы просто сидели на диване рядом, трепались, как обычно, а потом она внезапно замолкла и смотрит на меня, а я на неё. И чувствую, что пульс нарастает. Да что там, у меня сердце чуть через горло не выпрыгнуло и во рту вмиг пересохло. Но это полбиты. В тот момент меня вообще перемкнуло. Я смотрел на неё и больше ничего вокруг не видел — и до безумия хотел наклониться и поцеловать её. Но и не только поцеловать. Вообще коснуться, обнять, почувствовать её. Захотел так внезапно и остро, что даже не знаю, как удержался. Она, слава богу, ничего не поняла, потому что пришла же ещё на корт. Почему, Тимур, ты больше не приходишь? Да потому что рядом с тобой меня клинит. А я не хочу этого. Не хочу всей этой мути, от которой потом только всем плохо. Не хочу, чтобы кто-то влезал мне в душу. Не хочу быть зависимым. Этого я ей, разумеется, не сказал. Просто отмахнулся. Ну и дёрнул от неё, кажется, к Гене. Тупо, конечно, но это вышло как-то само. Можно было бы её послать. Тогда бы она отстала. Тогда бы точно всё закончилось и не зудело бы каждую минуту. Может, всё-таки сходить к ней. Ещё один раз, последний. но ну, а послать её у меня язык не повернулся. Вот и оставалось выжимать из себя все силы на тренировках, пока не начинала рябить в глазах. Зато дурь сразу отступала. И потом спал нормально, а ночами, думая, что она где-то тут рядом спит или не спит. В ту ночь я тоже сразу отрубился. Но почти сразу меня разбудили. Кто-то так бешено трабанил в дверь, что мёртвого бы поднял. Это оказался Гена. Я уже собирался было съязвить по поводу его ночных визитов, которые уже, похоже, вошли у него в привычку. Но Гена с порога затраторил. «Тим, там Алик! Он Тараса подослал! И другие там!» Пацаны сказали, он ей точно что-то сделает. Типа наказать хочет, и охрана не идёт в бильярдную. Так, выдохни и нормально всё скажи. Тебя понять невозможно. Гена несколько раз шумно вздохнул. Затем, хоть избивчиво, но уже более-менее внятно, продолжил. Короче, Алик психанул, что Марина его продинамила. Я сам слышал, как он говорил, мол, кто она такая, чтоб с ним так. Потом пацаны сказали, что он решил её наказать и подослал Тараса чтобы тот ей наплёл что-нибудь и привёл к нему, бильярдную. И я видел несколько минут назад, как они с Тарасом туда зашли. Я сразу побежал к охране, к ним на пункт. Говорю, Алик может психологичку по кругу пустить, а у них там мониторы же. Нашёл, который из бильярдной, показываю. Вон, типа, смотрите, она там, пойдёмте скорее. А они мне. Ага, ты иди, мы сейчас. Я выскочил, запнулся там у них, вон колено содрал, а у них окно открыто, один говорит другому. Ты типа куда подорвался? Не спеши, пускай её проучат. Будет типа знать в другой раз. Прикинь? И тогда я... Пока он рассказывал, я натянул джинсы, футболку, надел кроссы. До бильярдной мы домчали за полминуты. Внутрь Гена заходить не стал. Да мне он там и не нужен. С разлёту я выбил дверь и вместе с дверью ещё кого-то снёс. А, Тарасика. Потом только увидел Марину. Увидел, что эти уроды держали её распластанную, заломив руки. Держали втроём одну. И на миг в глазах потемнело. Суки. Я же их тут всех просто покалечу. Схватил кий, сломала второй стол. Но всечь успел только одному. Затем нацелился на Алика, который отбежал в самый конец комнаты и оттуда верещал. «Да успокойся ты, мы ничего такого не делали. Она сама пришла». Я рванул к месту, и тут же в бильярдную влетели охранники. «Что здесь происходит? Ты что творишь?» Один из них схватил меня за футболку. Я развернулся. «О!» Это ж тот самый обиженный попрошайка. Тоже та ещё, сука. Как там сказал Гена? Пусть её проучат. Я тебя сейчас самого проучу. Что?» Сморгнул он, а следующую секунду взвыл. «Рука! Моя рука! Что стоишь? Он мне руку сломал!» Не знаю, я бы, наверное, там всё и всех перемолотил, и второй охранник ни черта бы меня не остановил. Впрочем, он и не пытался, возился там со своей рацией. Но тут ко мне подбежала Марина. «Тимур, всё, успокойся, остановись, Тимур!» Она поймала меня за руки, и её оттолкнуть я не мог. Смотрел на неё, а у самого стучала кровь в висках, так что я едва слышал её слова. А потом она вдруг обняла меня, продолжая что-то приговаривать, прижала щекой к груди. С минуту я стоял и не мог даже пошевелиться. Думал, сердце сейчас разорвётся. Но вдыхал её запах, и меня постепенно отпускало.